У него был явный талант к технике. От тети Тоси Антону передались преданность и трудолюбие. Ни секунды не мог посидеть без дела. И еще любовь к ближнему, к матери и бабке. Это он тоже получил от тети Тоси. Значит, любовь к Нонне у тети Тоси была в крови. Нонна никогда не хвалила сына, боялась сглазить. А тетя Тося звенела, как колокол, и прогудела мне всю голову. Антон самостоятельно поступил на михмат, нырнул с головой в компьютер, быстро полысел, что естественно. Всё здоровье уходило в мозги, на волосы не хватало. Когда Антон садился обедать, тётя Тося и Нона устраивались напротив и смотрели, как он жуёт. И не было пленительнее зрелища, чем жующий юный божок. А когда он глотал, тётя Тося невольно повторяла за ним глотательные движения, и её кадык прокатывался по её горлу. Со стороны было смешно на это смотреть, но они не видели себя со стороны. Антон не любил тусовки и спорт, он любил только процесс познания. Учился он с наслаждением, и другие наслаждения молодости оставляли его равнодушным. Но оно это настораживало. Тетя Тося планировала познакомить Антона с моей дочерью. Но однажды он вернулся домой под ручку с какой-то Диной из Сочи. «Это моя невеста», — объявил Антон, — «она будет у нас жить». Представляешь, кричала тётя Тося по телефону: "Встаёт в час дня и начинает ногти на ногах красить". Я её спрашиваю: "Кто твои ногти видит?" А она отвечает: "Мне Антуан ножки целует, каждый пальчик. Проститутка и больше никто". Ну почему сразу проститутка заступилась я? Пинжак говорит: "Шкап". А как надо? "Пиджак", "шкаф". Подумаешь, говорю, поправьте, всего одна буква. Да ты знаешь, кто она? Торжественно вопрошает тётя Тося. Но деребздяйка. А что это такое? Деребздяйка и всё. Порядочным людям всегда сволочи попадаются. Тётя Тося начинает плакать, оплакивает свою судьбу. Её личная жизнь не сложилась. Все надежды на Нонну. Но дочери попался бабник и болтун и предатель, и даже смерть Церенкова. Тётя Тося считала предательством. Скрылся, чтобы не платить. Все надежды перешли на Антошку. И что? В доме командует проститутка и деребздяйка. Вот ты, писатель, объясни мне, ну почему всё складывается не так, как хочешь? Хочешь одно, а получаешь другое. А не надо хотеть, советую я. Надо принимать жизнь такой, как она есть. Значит, и проститутку принимать? Надо её посмотреть, предложила я. Может, всё не так страшно. Я поменяла район, и добраться ко мне было просто. Я знала, что моя нынешняя квартира окончательное пристанище, и вкладывала в неё душу. Дину привезли на смотри, навернее, на экспертизу. Я должна была дать своё профессиональное писательское заключение. Дина была похожа на мою маму в молодости. Лоб блестел, и тут её щёки тоже блестели, как мытые яблоки. Глаза очи чёрные, очи жгучие, смотрели доверчиво и простодушно. Она мне понравилась. Как у вас красиво, мечтательно проговорила Дина. Ничего особенного, скромно отреагировала я, хотя мне было очень приятно услышать похвалу моему жилищу. Для неё везде лучше, чем дома, сказала тётя Тося. Для неё дома как говном намазано, мама низким голосом одёрнула Нонну. А что я сказала? Я правду сказала. Когда тётя Тося злилась, её носо удлинялся и становился бледным, почти белым.